Десять. А Елена тем временем все так и трудилась у кабачика Александра. Он, перебравшись в Санкт-Петербург, имея небольшие сбережения, отстроил себе кое-какой домишко и открыл в нем кабачок. А ум, прозорливость, смекалка и красота, кое не замедлило проявиться у повзрослевшей Елены, сделали кабачок Александра заманчивым и привлекательным местом в городе. Благодаря Елене кабачок выглядел ухоженным и манящим, что обеспечивало высокую посещаемость. Народ приходил вполне достойный, и это принесло заведению известность в кругах, близких к государю. А потому некоторые высокопоставленные люди из военного и морского ведомства частенько заглядывали в него выпить кружку другую крепкого напитка, да между делом обсудить насущные дела. Были среди них и купцы негацианты с кораблей, кои встречались здесь со своими партнерами и поддельниками для торговых бесед. И так уж случилось, что в ту самую пору в город добрался и граф Никодим. И первое, что он решил сделать, — это оглядеться. И, не передохнув с дороги ни секунды, сказалась солдатская закалка. Отправился осматривать город в надежде встретить государя, а может, сразу и Еремию. Обойдя вдоль и поперек центр строящейся столицы и не встретив никого, хоть мало мальски знакомого, Никодим подумал о передыхе. — Надо бы перекусить! — вздохнул он и пошарил в котомке. А ничего там не найдя, оказалось, все припасы закончились, направился в ближайший кабак, авось накормят. Открыв дверь, он сразу наткнулся на хозяина. Тот, увидев перед собой запыленного с дороги солдата, недовольно спросил, — Ты что, служивый, может, что перепутал, не туда зашел? И преградил ему путь. — Да я это, хотел поесть. — Ну да ладно, уж вижу, не ко двору. Так, может, хоть водиться и спить дадите? Не желая никакой свары, скромно отступив, попросил Никодим. — Это можно, почему нет? — — Лена, принеси, пожалуйста, солдатику попить! — крикнул хозяин девушки, сидящей в глубине полупустого кабачка. — Хорошо, Саша, сейчас принесу! — звонким голоском ответила она и пошла на кухню. Что-то ёкнуло в душе графа, чем-то знакомым, родным повеяло от этого голоска. Комок подкатил к его пересохшему горлу, сердце захолонуло, и он зашатался. Хозяин, не обратив внимания на изменения в поведении солдата, по-прежнему стоял рядом. И вдруг, как по волшебству, перед графом появилась тоненькая девочка с белокурой косой до пояса и с изумрудного цвета глазами, которые показались ему так знакомыми. Она протянула кружку с морсом и мило улыбнулась. — Пожалуйста, пейте. — Свежая, только что из погреба, сказала она и все вмиг перевернулось в сознании Никодима. Перед ним стояла его Еремея, та, прежняя, молоденькая светловолосая девушка, что он встретил много лет назад в Преображенском. Одно лицо, один голос. Ноги подвели старого солдата, и он, и он, не совладав с волнением, охватившим его, не удержался и опустился на пол, облокотившись на косяк двери. И Еремея, неотрывно смотря на девушку, еле слышно прошептал он пересохшими губами. — Я не Еремея, меня зовут Лена. Помогая ему подняться, поправила его Елена. — Саша, Саша, ну ты что, не видишь? Человек устал. Падает, помоги ему, — добавила она, обращаясь уже к хозяину. — Ну хорошо, хорошо, — пробурчал Александр и взялся помогать. Никодима усадили за ближайший столик. Елена сразу поставила перед ним кружку с морсом и уже собиралась отойти, как он, быстро совладав с собой, тихо произнес. «Все верно. Ты не Еремея, Еремея твоя мать», — прошептал он. А для Елены его чуть слышный шепот прозвучал, словно выстрел. «Что? Что ты сказал? Я не поняла». Остановилась она и с серьезным видом посмотрела на него. — Я сказал, Еремея — это имя твоей матери, а ты на нее очень похожа. — Да ты-то, солдат, откуда знаешь? Не дав ему договорить, нервно спросила Елена. — Потому что я твой отец. Я граф Кондаков, а ты моя дочь, — сказал Никодим и как отрезал. — Ты что, ополоумил, служивый? Какой ты граф? — воскликнул Александр и уже было собирался вытолкнуть Никодима из кабачка. — Постой, Саша, погоди, пусть все скажет, — остановила хозяина Лена и будто даже резко повзрослела. — Тогда присядь, дочка. Разговор длинный, — просипел граф и, взяв со стола кружку, жадно сделал несколько больших глотков. Елена и Александр, послушно присев рядом, приготовились его слушать. Никодим начал с самого начала и рассказал им все, как было. И про свое житье в Преображенском, и про царя, и про сватовство, и как потом они с сестрой родились, и про его поход на войну, и про турецкий плен, и про недавний разговор со старостой. Ну а когда он уже закончил, был глубокий вечер. Много событий пронеслось и в воображении внимательно слушавшей его Елены. Вся жизнь отца, ее собственное детство и даже смутный образ матери всплыли в ее памяти. Александр, сначала относившийся к рассказу Никодима с недоверием, под конец его, во всем разобравшись, осознал, что перед ним настоящий отец Елены. Теперь-то я понимаю, в кого она такая смышленая. Мне-то ее привели совсем еще маленькой. Я и знать не знал, кто она на самом деле. Я тогда даже и подумать не мог, что она такая родовитая. Человек, приведший ее, говорил, мол, родители у малышки взбунтовавшиеся крестьяне. Вроде как царь их покарал, и их уже больше на свете-то нет. Да еще он добавил, что мне стоит забыть о ее происхождении. Собственно, я так и сделал, забыл, и все время относился к ней, как к родной. Словно оправдываясь, сказал Александр. — Это правда, все так и было, — подтвердила Елена и стала поглядывать на отца уже как-то по-другому. По-свойски, что ли, по-родственному. Поговорив еще часик, они нашли кое-какие внешние сходства между собой. А Александр даже заметил некоторые одинаковые повадки. Волнуясь, они почему-то одновременно начали крутить пальцем прятку волос у уха. Обнаружив у себя такие общие признаки и уже окончательно убедившись в своем родстве, они радостно рассмеялись и крепко обнялись, как отец с дочерью. Вот так вдруг, обретя отца, Елена теперь не собиралась ни на шаг отходить от него. Присев поближе, рядышком, она положила голову ему на плечо и, пригревшись, стала рассказывать о своем житии бытие А Александр Смотрит на такую идиллию и про себя радуется. Надо же, как хорошо, что батюшка зашел именно в наш кабачок. А посмотрев на них еще чуток, вслух уже сказал другое. Ну вот что, касатики, для разговоров у вас теперь вся жизнь впереди. Еще наговоритесь. А пока, Леночка, иди-ка ты отцу баньку затопи. Да кровать ему в доме на почетном месте застели. Ну и покормить не мешало бы. Он ведь с дороги, уставший, — коротко распорядился он. — И то верно. Пойду-ка я, батюшка, все приготовлю, а ты отдыхай, — откликнулась Елена и с неохотой, но с радостным настроением пошла топить баньку. — Ну что ж, граф, и я, пожалуй, пойду. Насчет ужина справлюсь. Да и дел поднакопилось. Скоро гости пожалуют, надо бы подготовиться. А ты посиди пока. Я сейчас велю, чтобы тебе напиток покрепче принесли для согреву. Дружелюбно улыбнувшись, засобирался Александр и тут же отправился на кухню. Никодим, оставшийся один, откинулся на спинку стула, глубоко вздохнул и, закрыв глаза, задремал. Приятные мысли заполнили его рассудок. Но разве мог он ожидать, что выпадет такая удача? В первый же день своего приезда найти доченьку. Вечер уже полностью охватил город. В кабачок стали собираться постоянные гости. Помещение наполнилось гомоном голосов, табачным дымом и запахом готовящейся еды. Вдруг сквозь дремоту Никодим услышал еле заметный разговор. Он доносился из-за соседнего столика, стоящего позади. Разговор был на шведском языке. Графу, будучи в плену у османов, Довелось общаться со многими иноземцами, а потому ему пришлось выучить не один язык, чтобы с ними разговаривать. И этот язык он тоже знал. Люди говорили о каком-то поджоге на корабле. «Завтра все и свершится. Там, на фрегате. Тебе лишь надо запалить просмаленную паклю. А в то время, когда возникнет паника, мы довершим все остальное». Явственно понял он только эту маленькую фразу, и, толком еще не разобрав, о чем идет речь, вновь погрузился в глубокую дрему. Все-таки сказалась сильная усталость. А через какое-то время к нему подошел Александр и принес грок. Все заняты, я сам решил тебя угостить. Приветливо улыбаясь, растормошил он его. Никодим быстро очухался, и сон как рукой сняло. — Послушай, Александр. Я тут сквозь дрему услышал странный разговор. Правда, я не видел, кто говорил, не сразу смог проснуться. Речь шла о каком-то поджоге, и он пересказал все, что ему удалось понять и запомнить из диалога иноземцев. — А где, ты говоришь, они сидели? — тут же спросил Саша, поняв, что дело не шуточное. А вон там, но сейчас никого нет, — ответил граф, показывая на тыльный столик у окна. Так. Все ясно. Там сидели шкипер Берн и офицер Нелют. А завтра как раз будут торжества на новом фрегате, что стоит тут недалече, на стапелях. Об этом весь город говорит. Уж не на нем ли эти заговорщики собрались поджог устроить? Ведь там будет царь и все важные люди из его окружения, — резко заключил Александр. Так надо быстрее бежать, предупредить государя миг соскочив с места, забеспокоился граф. — Да погоди ты, эти двое, уважаемые господа, и нам с тобой вряд ли так сразу поверят. Их надо на месте преступления ловить. И потом, если мы даже и попадем во дворец, нас просто не допустят до государя. Сейчас с этим строго. Так что надо действовать по-другому. Все равно они до вечера ничего не предпримут. А мы пока кое-что придумаем завтра там будет карнавал в масках а это нам только на руку заметил александр и тут подошла елена батюшка банька готова добродушно сообщила она это хорошо но тут такое дело прервал ее александр и быстро стал пояснять ей создавшееся положение вскоре все прояснилось и они решили что завтра на фрегат пойдут все вместе втроем один бы никодим там не разобрался Он попросту не знал на судне ни шкипера, ни дежурного офицера, а Елена хоть и знала, но тоже без помощи не справилась бы. А Александр решил их одних не пускать. «Идем все вместе, я вам защитой буду», — твердо заявил он и тут же помчался доставать через своих знакомых, коих у него была несчетная масса, приглашение на фрегат. А Елена, проводив отца в баньку, отправилась готовить маскарадные костюмы.